Глава двадцатая Проводив подозреваемую до ее апартаментов и приставив к ее двери охрану, Стефан отправился по упомянутым им ранее срочным делам. Оставшись за закрытой дверью своей практически тюремной камеры наедине с собой, Екатерина Алексеевна тяжело вздохнула. Как она могла так по-глупому проколоться? Но почему? Почему вместо того, чтобы благодарно и застенчиво улыбнуться, и принять поданную руку, как поступила бы любая нормальная дочь Мельника. Она поступила, как, как глупая и самодовольная девчонка. Что на нее вообще нашло? Как она могла поступить настолько бездомно? Как могла, как могла, вслух проворчала еще недавняя пенсионерка. А очень просто, потому что я просто не думала. Это молодое тело. Уже мысленно посетовала она, поскольку не хотела, чтобы ее слышал сия. Оно полно не только сил, но и ярких, давно забытых эмоций. Она забыла, как это, когда ее поступкам и настроением руководят гормоны. Да, она всегда считала, что романтические отношения делают ее уязвимой и всегда старалась себя контролировать. Однако контролировать желание ее старого, причем во всех смыслах этого слова «тела», Было намного проще просто потому, что оно было гораздо в меньшей степени подвержено всему тому, чему подвержено сейчас желанию, удовольствию, наслаждению, радости, жизни. Она вновь тяжело вздохнула и закрыла глаза. Она понятия не имела, насколько сильно ей всего этого не хватало. В очередной раз тяжело вздохнула и открыла полные боли глаза. Она понятия не имела, насколько отрешенной и далекой от жизни она была все эти годы. Покачала головой, затем вскинула подбородок и мысленно приказала себе. Все, хватит. Хватит посыпать голову пеплом. Что случилось, то случилось. Да, я оказалась не готова. Не готова как к встрече со Стефаном, так и к моей реакции на его схожесть со Стасом, что неудивительно учитывая их не только внешнюю схожесть, но и поведенческие характеристики, такие как мимика, жесты, походка и даже некоторые реакции. Поняв, что ее вновь понесло, Екатерина Алексеевна интенсивно тряхнула головой, в которой уже раз тяжело вздохнула, взяла в руки учебник по основам некромантии, который ей прежде чем отправиться по своим срочным делам вручил Стефан, и пробормотала себе под нос. «Ладно, Кейт». Давай учиться управлять нашей с тобой силой, или чем бы это ни являлось. Под насмешливым взглядом подремывающего песца она затем в течение довольно долгого времени пыталась покомфортнее устроиться на диване. Устроилась. Раскрала книгу, бездомно пролистала несколько страниц, тяжело вздохнула, захлопнула ее и собиралась было отложить в сторону. Однако тут ее взгляд уловил какое-то движение у входной двери. И она так и застыла с книгой в руках. На нее печально улыбаясь, Иманя за собой смотрел призрак той самой девушки, которую она и Стефан вроде как спасли несколько часов назад. То, что это был именно призрак, а не пришедшая поблагодарить ее за свое спасение девушка, сомнений не было. Очертания дымчатой гости были размыты. На месте зрачков красовались глубокие черные дыры, и она не стояла, а парила. Страх завязал узлом внутренности в животе и полупарализовал конечности. Екатерина Алексеевна икнула и позвала. — Сиян, ты ее тоже видишь? Дрожащий и срывающийся голос прозвучал тоненько и жалко, но все же прозвучал, и писец ее услышал. Зверек широко зевнул и перевел свой взгляд в том же направлении, которое сверлил застывший взгляд хозяйки. — Типичный фантом низшего уровня. Неустойчивая нематериальная форма, следствием которой является способность проходить сквозь стены и неспособность контакта с предметами. Тоном скучающего эксперта изрёк он и насмешливо добавил. — Не трясись ты так. Фантомы низшего уровня совершенно безобидны. — Это радует, — облегченно выдохнула Екатерина Алексеевна. — Но не объясняет, что она делает в моей комнате, — «И почему она манит меня за собой? И главное, куда? На тот свет? Может, ее прислали за мной?» Сиян закатил глаза и фыркнул. «Кто прислал?» «Ну, смерть, например», — неуверенно ответила поцелованная смертью и объяснила. «Она же!» — Екатерина Алексеевна указала на фантом. «Она же мертва! Я правильно понимаю?» Зверек снова закатил глаза и снисходительно поинтересовался. «С чего ты взяла, что она мертва?» «Как с чего?» — удивилась и практически завизжала. «Я смотрю на призрак!» «И что? Я твой призрак тоже видел, и что?» В очередной раз снисходительно фыркнул зверек. «Что и что?» — раздраженно огрызнулась Екатерина Алексеевна. «Ты нормально объяснить можешь, что это?» — указала она на по-прежнему машущей ей рукой и зовущий последовать за собой призрак девушки. «Делает в моей гостиной!» «Ты спасла эту профессоршу, и вполне возможно, что ее душа теперь каким-то образом привязана к тебе», предположил Сиян. «Душа живой профессорши привязана ко мне или мертвой?» с дрожью в голосе уточнила спасительница. «Кейт, ты некромант, вот ты мне и скажи, а я не знаю». В очередной раз фыркнул зверек. «Знаю только, что души некоторых магов вполне способны путешествовать отдельно от их тел, пока они спят или находятся в состоянии стазиса». «Наконец-то! Так бы сразу объяснил!» С облегчением выдохнула Екатерина Алексеевна, однако тут же заметила с тревогой в голосе. она настырная, машет и машет. Может, ей снова помощь нужна, как думаешь?» — Думаю, что ей просто заняться нечем, — сонно пробормотал Сиян. — Вот она отправилась погулять по кампусу. — Не знаю, не знаю, — задумчиво проговорила начинающая Магиня, прислушиваясь к своим ощущениям. — Мне почему-то кажется, что для нее очень важно, чтобы я за ней последовала. У нее такое печальное лицо. — Нет, не могу я ничего не делать. Решила она и, соскочив с дивана, направилась к двери. «За дверью охрана!» — напомнил Сиян. «Я на это и рассчитываю!» — обернувшись к фамильяру, сообщила она. «Хочу показать им, черт, куда она исчезла!» «Думаю, туда же, откуда она и пришла!» — зевнул зверек. «Уже нагулялась, наверное». «А мне теперь что делать? Забыть, что я ее видела?» Уставившись на дверь, обиженно поинтересовалась начинающая могиня. «Я бы забыл», — посоветовал в очередной раз зевнувший песец. «То бы сомневался», — фыркнула Екатерина Алексеевна. «А вот я не могу», — сообщила она и уже даже протянула руку к ручке двери. Как вдруг сквозь стук и звон стекла, раздавшегося за ее спиной, она отчетливо услышала, как ее кто-то позвал. Кей! «Открой мне, тут холодно!» Голос был приглушенным и даже смутно знакомым. «Марик!» — догадалась она, прежде чем увидела тарабанищего в дверь балкона мальчишку. Подбежала, открыла балконную дверь, впустила в теплую комнату, закрыла за Мариком дверь, укутала его в свой тулуп, чтобы быстрее согрелся, и только затем устроила допрос с пристрастием. «Какого черта ты делал на моем балконе?» да еще и полуголым и босым. Уперев руки в боки, потребовала она ответа. — Ну так этот гад, который меня усыновить собрался, отобрал у меня и обувь, и верхнюю одежду. — Как отобрал? — опешила девушка. — Самым, что ни на есть, обманным способом. — Да и я тоже хорош. Попался, как последний лопух и простофиля. Обеженно шмыгнул носом парнишка. — Сам. Представляешь, кит? Я сам разделся и залез в ванну, а он — гад! Вот и верь после этого людям!» Видя, насколько расстроен мальчишка, Екатерина Алексеевна не смогла сдержать улыбку. Она взъерошила мальчишке челку и заметила. «Лично я думаю, что Конону нужны были твои вещи для того, чтобы заказать тебе новую одежду по размерам». «Кейт, ну ты и наивная!» — фыркнул паренек. «Он просто боялся, что я сбегу!» И, насколько я могу судить, он был совершенно прав. С легкой укоризной в голосе многозначительно отметила Кейт. — Что-то я не понял, Кейт, — нахмурился парнишка. — Ты на чьей стороне? — Разумеется, на твоей, — заверила Кейт и строго добавила. — Но и на стороне здравого смысла тоже. Сам посуди. Человек взял на себя ответственность за тебя. Он ведь попросил тебя никуда не уходить, пока он не вернется. «И ты, как я понимаю, ему это клятвенно пообещал!» Скорее утверждающий, чем вопрошающий, изрекла она. Увидев, что мальчишка скривил рожицу и закатил глаза, удовлетворенно кивнула и констатировала. «Он попросил, и ты пообещал!» Марик насопился и теперь сверлил свою подругу недовольным взглядом из-под лобья. «Да, забрав твои вещи, Конан продемонстрировал недоверие к тебе!» Между тем продолжала Кейт. «А теперь посмотри мне в глаза и скажи, что он был неправ, не доверяя тебе». Огромные серые глаза насмешливо блеснули, губы упрямо поджались. «Скажи еще, что оставляя меня под замком, это он так заботился обо мне!» процедил мальчуган сквозь зубы. «По-своему, да, заботился», — совершенно искренне подтвердила Екатерина Алексеевна. Дороты, Кейт!» — фыркнул мальчишка. «Единственное, о чем твой Конан заботился, это чтобы я, пока со мной не поработал Верик, никому не разболтал о том, что я подслушал. Это профессорша, которую вы сегодня с принцем спасли, она не первая жертва печати посмертного подчинения. У них тут таких, как она, полно!» Вернее, именно таких, как она, я имею в виду тех, что находятся в стазисе, всего двое. А вот живых мертвецов целая куча, и не все из них уже отловлены и упокоены. Ты понимаешь, о чем я тебе говорю, Кей? Увидев выражение ужаса на лице девушки, мальчишка самодовольно хмыкнул и язвительно изрек. «А теперь посмотри мне в глаза!» И скажи, что я неправильно поступил, когда сбежал, чтобы рассказать все это тебе.